Глава четвертая. По пути накатила усталость. Удивляться нечему. Два кросса по 12 километров через лес — довольно утомительное дело. И ведь денек-то только начинается. Это всего лишь разминка. Предварительная ласки, так сказать. И я подобрался и решительно направился в душ. Освежился под прохладными струями, почувствовал себя бодрее — Уже без лишних душевных усилий прошел в раздевалку. Переоделся в свой черно-серый костюмчик. Оставил на скамейке стрелы с закругленными наконечниками. Заберут кому следует. Вернул в колчан свои стрелы. Нацепил перевязь. Повесил колчан и лук. С улыбкой прицепил к поясу меч. Действительно, пока одни понты с этим мечом. Вот только насколько я разобрался в эльфах. Хороший пот для них часто дороже денег. Когда пришел на полянку у центрального входа, рейнджеры смотрели на мой меч иначе, не улыбались нисходительно, оценили, что я с самого начала решил пройти испытание на второй уровень. Был уверен, что пройду, даже демонстративно с утра нацепил меч, и теперь на полном основании гордо тащу эту железяку на поясе. В лесу с ним так таскаться будет муторно, надо попробовать прицепить наперевязь за спиной». А в поселке еще терпимо. Или мистика и глупость, конечно. Но меч перестал мне мешать. Вот совершенно ребята Иглида сказали, что меч простой, без заговоров и другой магии. Но он же эльфийский. У них, походу, и простые вещи, каждая со своим характером. Репетиторы мои, пока я переодевался, тоже времени не теряли. Все облачились в лесные неброские доспехи. За спиной у каждого котомка с припасами. Пристойным шагом пятнадцать, то есть уже шестнадцать рейнджеров, прошли по утреннему поселку. На улочках условно-мирные эльфы и эльфики снимали шляпы и чепчики, уступали дорогу. Вовремя пришло сообщение о Томми. — Вих! Золото привезли! Много! Грон гругается. В подвале ничего не видно, а к себе в кабинет он не хочет! — Настена! — позвал я ласково. — В казино наши денежки привезли. Надо бы посмотреть! — — Сейчас, — ответила демоница. Появилась в человеческом облике и тут же пропала. — Эй, ты где? — не понял я маневра. — Ну, что непонятного, — ответила она снисходительно. — В своем кабинете. У меня там дополнительное место привязки. Ты же знаешь. Напиши Томми, чтоб пока несли золото в подвал, сколько могут пройти. Я подойду туда через четверть часа. «А, она, наверное, просто так войти в преисподнюю не может, только через воплощение», — написал парню. «Скоро придет тетя Настя. Несите золото в подвал». «Там же темно», — удивился пацан. «Настя справится», — заверил я. «А Настя это та девушка?» — спросил Томя. «Да, та. громко ее знает», — ответил я. «Хорошо», — написал мальчик и вышел из чата. «Где один разговор, жди другого». Рейнджеры шагали с молчаливой суровостью воинов. Приставать к ним было явно неуместно. Я задумчиво потер подбородок и вызвал в чате другого военного. — Как дела? — написал я Рексу. — Весело, — ответил мой капитан. — Надуваем шарики. — Набухался, что ли? — спросил я. — Сам же приказал украсить стены шариками. Мне ведьма рассказали, — написал он. А вот шарики неплохо прикрыли стрелков на стенах. Наша стреляет по вражеским солдатам с фашинами и по арбалетчикам наемников. А арбалетчики по шарикам давно бы все перебили. Да гномы втюхали вам два запасных комплекта. Вот всем гарнизоном надуваем и связываем новые гирлянды. Действительно весело, согласился я. Потери большие. На данный момент убитых семеро, ранили полтора десятка, отчитался Рекс. Вот неприятельских солдат тоже под сотню урва валяется. Главное, они такими темпами долго будут его заваливать фашинами». «Славно!» — одобрил я. «А у тебя как дела?» — пришел вопрос капитана. «Сдал на второй уровень рейнджера. Иду в лес за третьим», — отчитался я. «Ты же не пьешь», — написал военный. «Не пью и не сочиняю», — набрал я строку со смайликом. «Ну, здорово тогда», — обрадовался капитан. «Дерзай, мы в тебя верим!» Девчонки просили передать приветики. «Я не подведу», — написал я. «Ты пиши, как там у вас». «Хорошо», — ответил он и вышел из чата. «Блин, девчонки приветы передают. Настроение резко снизилось. Орех молодец, здорово придумал с шариками. Хотя это я, кажется, придумал. И Настя, она же предлагала использовать аэростаты против воздушных атак». Дошли до моих ворот. Позвонил. Чаги от чего то задержался. Собрался уже звонить снова, как он пропищал из-за ворот. «Кто там?» «Вих!» «Открывай, дружище!» Он открыл калитку. Мордашка удивленная и странно встревоженная. Мы направились к дому. «Что-то случилось?» — спросил он проворно семеня рядом со мной. «Все хорошо, Чаги», — проговорил я ласково. «Я сдал на второй уровень». Зашли запастись в рейд продуктами. Я тогда сейчас рванулся он к дому. Я поймал его за ухо и так придерживая соратника продолжил движение. Интересно же от чего он встревожился. Чаги брел погрустневший, виновато поникнув свободным острым ухом. Сразу пошли в столовую. Там за столом сидели милые разбойницы, видимо недавно проснулись, и пятеро эльфят подросткового возраста. Ну. По виду, как человеческие подростки. Трое мальчишек и две остроухие девчонки. Все с веснушками на курносых мордочках. В смущении зарумянились. Острые ушки прижали к головкам. Кое-кого напоминают. — А это внучата мои, — пролепетал Чаги. — Ты ведь разрешил? — Никаких проблем, — сказал я. И отпустил ухо соратника. Радушно улыбнулся. — Привет, ребята! — Здравствуй, — вождь вих, — почтительно ответили эльфета, поднявшись с лавки. — А ну-ка, — проговорил Чевагор, подхватив ближайшего к нему пацана под мышки. Уселся на лавку, а парня посадил на колени. Аналогичным образом расселись и другие рейнджеры. А кому эльфет не досталось? Частью принялись наливать всем кофе, частью отправились в чаги на кухню. — Выше в рейд ушли, — с вопросительными интонациями заметила Роза. — Вих сдал на второй уровень, — небрежно ответил Бьюри. — Вместе пойдем. Вот зашли за припасами. Ушастая красавица восхищенно возрились на мою скромную личность. Я невозмутимо прихлебывал кофе и размышлял, что эльфы — удивительный народ. Кофе пьют при любой возможности, словно впрок. Или это только рейнджеры? Военная жизнь переменчива, надо пользоваться каждым свободным мгновением. «А вы, правда, прямо сейчас в рейд?» — пропищал пацаненок Чевагора. Рейнджеры солидно кивнули. «А можно с вами?» — спросил паренек. «Мы можем нести корзинки, получится взять больше припасов». «Ты представляешь, зачем рейнджеры ходят в рейды и что нас там ждет?» — снисходительно спросил Скипа. «Не-а», — честно ответил мальчик. «Да мы ж с вами не до конца, поможем дойти только до края запретной рощи». а то нас на воздух не пускают, — пожаловалась одна девочка. — Даже совсем гоняют из запретной рощи, — поддержала ее другая. А кузненчиков у поселка уже мало. Помогая себе руками, попытался донести до нас важные обстоятельства второй внук Чаги. — Деду скоро совсем некого станет жарить, — горестно вздохнул третий его внучок. — Как вас звать-то? — спросил я. А вы нас возьмете? — строго спросил паренек, что сидел с Чивагором. Старый рейнджер степенно откашлялся и буркнул. Возьмем. Тогда я шорк, сказал мальчуган. Кирик, Талин, представились другие ребята. Зая Оди, назвались девочки. Бегите, собирайтесь, распорядился Чевагор. Эльфета дружно убежали на кухню. Я проводил их взглядом и подумал, что опять у меня какая-то ерунда получается. Я же отрицательный персонаж! а устраиваю тут пионерскую организацию или как минимум тиморовское движение. Вот оно мне надо? Хотя опять оно само как-то. Наконец собрались. Чаги приволок из кухни за мешок и отдельно принес полную флягу. Подарок Чивагора на свадьбу. Я надел котомку флягу пристегнул на пояс и Роза грустно проговорила. И нам тоже скоро на работу. Я усмехнулся в душе с этого тоже, Разбойницы пожелали нам удачи. Чаги проводил до ворот. Рейнджеры выстроились в колонну. Меня, само собой, поставили замыкающим. Впрочем, я без труда определил, что идем мы куда-то в сторону от города. За мной топала эльфийская тимуровская команда с высоко задранными носиками. Все несли довольно объемные корзины на лямках. Первой шла Зая. Она, видимо, верховодила в компании внучков Чаги. — С рейнджерами, понятно, по дороге не поболтаешь. Такой неприступный вид они на себя напустили. Я обратился к девчонке с вопросом. — А где ваши сачки? — Какие сачки? Зачем — Зачем? — удивилась она. — Ну, а как вы ловите кузнечиков? — пояснил я. — Мы не ловим, а собираем, — сказала девчонка небрежно. — А ловят вот эти. Она показала мне на ладошке довольно крупного живого паука. — Хочешь подержать? — спросила девочка. — Нет, — ответил я честно. — Боишься? — ехидно уточнила она. — Я же его съем, — предупредил я. — Ой, не гони! — воскликнула зая. — Спорим не съешь! — На что спорим? — уточнила я. — Давай... На щелбан! Во! — азартно предложила она. Я пожал плечами и протянул ей ладонь. Девочка осторожно перенесла мне на руку испуганное насекомое или пауки не — Да какая разница? — Только горчат немного. Я отправил его в рот и меланхолично задвигал челюстями. Этот паук на вкус оказался так себе. Возможно, недавно нажрался клопов. Ребята смотрели на меня своими удивительными круглыми глазами. — Вот ты! — не сразу нашла зая слова. — Знаешь, сколько они стоят? Я проглотил и проворчал добродушно. Подставляя лобешник. Девочка ладошкой убрала челку и зажмурилась. Я чуть коснулся пальцем ее кожи. — И это все? — возмутилась она. — Сорвался, — сказал я. — А на вторую попытку уговора не было, — заявила она с вызовом. — Да и ладно, — сказал я небрежно. — Расскажите лучше, как вы ловите кузнечиков пауками. Ребятня обступила нас. Дальше тронулись без церемоний. — Ну, ищем место, где много кузнечиков, — Шорк начал рассказ. — Нужно посадить паука на травинку или листик и сказать «лови», — продолжила Оди. — И он послушает, — не понял я. — Нас послушает, — сказала зая. — У нас эльфийская способность управления животными. — Пока только вот такими, мы еще маленькие, — грустно вздохнул Кирик. — Значит, посадим паука, а он начнет плести паутину. Талин не дал сбиться с темы. Кузнечики будут в нее попадать, а паук их жалить и усыплять. — Пауки всех усыпляют и обматывают паутиной. Они очень запасливые, — пояснил Шорк. — Что-то я не видел у вашего дедушки-кузнечика в паутине, — заметил я. — А это особые пауки. У них такая паутина, — ответила зая. — Быстро пропадает, зато ее у этих пауков очень много. — Ну, круто, — оценил я технологию. — А что же вы просто не прикажете кузнечикам залезть в корзинку? — — Приказать-то недолго, — проговорила Аталин. — А кто их будет кусать? Они же обратно выпрыгнут. — Поэтому нужно долго сидеть рядом с паутиной, — вздохнул Кирик. — А зачем? — спросил я. — Кузнечиков приманивать, конечно, — с досадой проговорил Шорк. — Ага, — сообразил я. — Зая, прости, что съел твоего паука. — У меня еще три, — махнула она ладошкой. — Кто ж с одним пауком ходит за кузнечиками? — Действительно, — согласился я с эльфийской девочкой. Когда вошли в лес, ребятня снова выстроилась за мной гуськом, и никаких разговоров. У первого контрольного дерева нас ждали два молодых рейнджера. Мы подошли кучкой, ребята скромненько встали за нашими спинами. — Приветствую, — заговорил юноша, что немного выше ростом. — Кого это вы привели? — И вам здравия, — ответил Чувагор. А когда это вы получили разрешение задавать взрослым вопросы? Ну, вступил в беседу тот, что пониже. Нам просто интересно. Тогда ты должен был сказать, скажите, пожалуйста! Наставительным тоном проговорил Скипа. Э, -э, -э скажите, пожалуйста! начал было высокий, но Скипа не собирался его дослушивать. Не ваше дело, сказал он небрежно. Чегогор обратился к ребятне. Полезайте! Эльфята с независимым видом подошли к дереву и по одному стали ловко подниматься по веревке прямо с корзинами за плечами. Я грустно вздохнул. В этом возрасте так точно б не смог. За эльфята мечевагор отправил наверх меня. Без каких-либо затруднений я поднялся на скрытую ветверхплощадку. площадку. Эльфята чинно стояли вдоль условной стеночки, словно не замечая лавки у стола. Залез скипа и сразу деловито проговорил. — Как тебя? — Зая, кажется, давай корзину. Девочка шагнула к нему и повернулась спиной. Рейнджер снял с нее корзину, открыл и принялся выкладывать снеть на стол. — Ну и хватит с них, — сказал он, закрывая корзину, и обратился к Зая. — Поворачивайся и давай руки. Внучка Чаги снова встала к нему спиной и протянула ручки назад. Скипа осторожно продел ручки в лямке и приподнял ношу до уровня ее плеч. Девочка поправила лямки. Пока возились, успели подняться все рейнджеры. Последними залезли дозорные. «Ну, мы дальше пойдем. Некогда нам», — проговорил Чевагор. «А все-таки что нам на написать в журнале про ваших сопляков?» — спросил рослый эльф. «Напишите, что ребята вышли по моему секретному приказу», — ответил старый рейнджер. «Кстати, вернутся они уже сегодня без сопровождения». и я очень не советую их обижать». «Намек понят?» «Так точно!» — проворчали парни. Тот, что пониже, отправился провожать нас до следующего контрольного дерева. За провожатым Чивагор отправил ребятню. Следом пошли мы, то есть рейнджеры. Я спокойно побежал по подвесной дорожке, будто всегда так делал. Это как на велосипеде. «Раз научился, уже не разучишься». На следующей площадке почти дословно повторился диалог, только провизию дозорным оставили из корзины Оди. Отправились далее. Таким макаром миновали еще два поста. И Чевагор резко изменил процедуру. — Спускайтесь, — велел он ребятне. Но ведь сторожевая роща еще не закончилась, — воскликнул Зая. — А вы всерьез думали, что мы ведем вас в дикий лес? — поразился старый рейнджер. «Так ловушки же внизу!» — подал голос дозорный, дородный, усатый эльфийский мужик. «Проследите за ними, пожалуйста», — попросил Чивагор. «Они только кузнечиков наловят и назад отправятся». «Вот нам тут больше делать нечего», — повысил голос усатый эльф. «А если враги?» «То есть тебе дело найти?» — задушевно спросил Чивагор. «Ты действительно этого хочешь?» «Не, ну мы, в принципе, с радостью», — возвестил дозорный. Проследим и даже поможем кузнечиков ловить. — Вот и хорошо, — добродушно проговорил рейнджер. — Только сначала дальше нас проводите. — А как же припасы ваши у нас в корзинках? — спросил Шорк. Себе оставьте и не забудьте поделиться с дозорными, — сказал Чевагор. И не сказать ведь, что эльфята не помогли нам нести припасы. Дозорным же в любом случае пришлось бы что-то оставлять. Вроде бы ничего удивительного. Вот только Чевагор. Ну, совершенно его себе таким не представлял. Просто не мог представить, что он способен на такие интонации, грустные взгляды. Наверняка тут что-то личное. Может, несчастная любовь. Или устал мужик жить холостяком. Шестой уровень у него. И все в лесах, тавернах и борделях. Учитывая, сколько живут эльфы, получается просто пиздец какой-то. Романтик, бля. Никакой, сука, быт его не заедает. Вот только ебал бы я такое фэнтези. У меня, между прочим, квест. Найти дом и написать про это книжку. И обязательно основать для Иры клан. Причем ясно уже, что эльфийский клан домом мне стать не может. Это просто для Иры. И немножко из вредности. Чтоб те твари, кто удумал ее убить, с тоски удавились на собственных кишках. Ладно. Лирику пока в сторону. Возвращаемся на землю. То есть... Прошли последние этапы по воздуху, пока я себе нервы теребил, и спустились в лес, двинулись колонной по едва заметной тропинке. Меня предупредили, что должен я идти след вслед, чтобы не вляпаться в смертельную ловушку. Дескать, это самая окраина сторожевого леса. Рейнджеры перестроились в боевой порядок, и я понял, что мы вошли в дикий лес. Еще я почувствовал, что на этот раз они не просто гуляют, Шли заметно медленнее, и будто по очереди. но ну, не все сразу. Мне даже стало немного тревожно. Что это за лес такой, где рейнджеры всерьез ждут столкновения с неприятелем? И что это за неприятель, с которым ждут внезапного столкновения эльфийские рейнджеры? Да и ширина полосы обеспечения. То есть запретная рощи, говорит о многом. Сам полувоенный уклад поселка... Просто выпьет, что мои новые друзья очень серьезно опасаются за свои жизни. Примерно через час выдалась возможность прояснить эти вопросы. Чивогор скомандовал остановку на ланч. Ральчи вытащил из заплечного мешка мини-печку, зарядил ее белыми кругляшами, живо напомнившими таблетки сухого спирта, и, конечно же, принялся варить кофе». Похоже, что эти создания и во время землетрясения найдут минутку для любимого напитка. В мешке коем снарядил меня Чаги, сразу нашлась оловянная кружка. В остальном ланч состоял из сэндвичей. За едой я спросил, какие у нас в рейде задачи и кто нам может угрожать. Объяснять взялся Чивагор. — Все дело в магии, понимаешь? Нас эльфов не просто так обзывают ботаниками. Он скривился, как от Горького. — Только мы, то есть наши ботаны умеют изменять растения. Ну, энтов ты знаешь. Так их просто разбудили. А можно как бы не до конца разбудить. Короче, я сам не все понимаю. Не моя специализация. Главное, пойми. Лишь мы не используем для получения магии живых разумных. Тут мне, естественно, вспомнилась Ира. Хотя ей не жалко, была бы жива. Магию от измененных растений получать довольно сложно и долго, но нам хватает. Мы же не стремимся к доминированию в мире. Гномы используют наемных рабочих, создают условия на своих производствах. Орки сами по себе нехило вырабатывают и запасают впрок. Их бзик-оптимизация. А древние или индейцы стремятся уничтожить все так называемые нечеловеческие расы. Ловят пленных, деток, женщин. Им все равно. Мучают и на их страданиях получают свои эликсиры. Самое скверное. Они-то стремятся не просто к доминированию, к абсолютному господству. И мы, эльфы, со своими деревьями и прочим для них, фигурально выражаясь, самый простой враг. Они не дают нам чувствовать себя в лесу спокойно. Измененные растения никогда не достигают максимальных кондиций. О, Говорят, что конопля — это дерево. «Ей просто не дают вырасти». «Кстати, тут некую травку называют эльфийским листом». «И с изменениями флоры не все однозначно. Индейский наркоконтроль можно понять». «Сбором материала занимаются наши ботаники». «Согласись, глупо его таскать в поселок». «Мы идем всего лишь забрать экстракты из наших листных лабораторий», продолжил Чевагор. «Это самая опасная работа». «Лаборатории мы прятать умеем». Однако древние неплохо умеют искать, когда находят. Не уничтожают сразу, а устраивают засады. Поэтому в лес ходят только рейнджеры со вторым уровнем, — заметил я. — Со вторым по лесу просто гуляют, — усмехнулся Скипа. — Собирать экстракты отправляют, начиная с третьего. — Опять виновата ваша чертова магия, — сварлил проворчал Бьюри на мой молчаливый вопрос. — Индейцы, хоть и древние, все-таки люди. «Человеческие маги намного сильнее наших. Мы сейчас формально на землях царства Кри. У этого чертова царства хватает сильных магов, чтобы посылать их с рейдовыми группами. Бойцы у них тоже вполне, но просто войны для нас не проблема. Эх, кабы не эти ебучие человеческие маги!» вздохнул он грустно. «Ладно, сам увидишь, если не повезет», — строго проговорил Чивагор. «Встали, парни!»